Глава вторая. Приготовление к празднику. Вспышки гнева случались у мисс Белами не часто, но отличались неподельной и устрашающей силой. Они совсем не походили на театральные скандалы, обычно доставляющие удовольствие и наблюдателю, и исполнителю. Нет, они налетали на нее, как приступы мигрений и оставляли вымотанной до крайности, начинались они всегда внезапно, продолжались долго и приводили к самым непоправимым последствиям. Берти и Пинки, которым они были хорошо знакомы, обменялись взглядами, полными отчаяния. Мисс Беллами не повышала голоса, но казалось, что в доме воцарилась какая-то страшная тишина после того, как она умолкла. Сами они переговаривались шепотом. Сами, повинуясь некоему внутреннему импульсу, заговорили одновременно и выпалили одни и те же слова. «Мэри, послушай, не надо!» При этом оба они прекрасно понимали, что лучше было бы держать языки за зубами. Их пусть и робкие усилия распалили ее еще больше. С каким-то особым спокойствием, куда более пугающим, нежели обычная шумная истерика, она встала между ними и первый свой удар обрушила на Берти. «Мне всегда было любопытно знать...» — начала она. «Каково это...» — Быть таким, как ты. — Наверняка ты упиваешься своей хитростью. — Я права, Берти. — Наверняка гордишься своим талантом наживаться на щедрости других людей, таких как я, к примеру. — Мэри, дорогая, прошу тебя, пожалуйста... «Давайте, — слегка дрожа, — продолжила она, — посмотрим на всю эту историю спокойно и объективно. Идет. Боюсь, что будет не слишком приятный опыт, но придется через это пройти». Вошел Грейсфилд. Бросил всего один взгляд на хозяйку — и тут же вышел. Он уже довольно давно жил в этой семье. «Я последняя женщина в мире», продолжила мисс Белами, «которая склонна напоминать людям об их долгах и обязанностях». «Да, последняя». «И тем не менее...» и она принялась напоминать Берти, чем он ей обязан, рассказала об обстоятельствах, при которых его нашла. К его очевидному облегчению не стала упоминать, сколько лет прошло с тех пор, о том, как дала ему первый шанс, о том, как с тех пор он ни в чем не знал нужды, рассказала о соглашении Джентльменском, с горечью добавила Мэри, что он никогда не будет делать эскизы костюмов ни для одной ведущей актрисы, не посоветовавшись прежде с ней. Берти открыл было рот, хотел возразить, но она тут же пресекла эту попытку. «Разве взлетел бы он до нынешних своих высот?» — спросила она если бы не опирался целиком и полностью на ее поддержку? Разве не отказалась она от услуг ведущих домов моды? Разве не предпочитала им всем именно его и в горе, и в радости? И вот теперь...» Мэри изобразила жест в духе «Сидонс» и принялась расхаживать взад-вперед по комнате, а Пинки с Берти торопливо расступались, давая ей пройти. Примечание. Сидонс Сара. 1755-1831 годы. Британская актриса прославилась исполнением главных ролей в трагедиях. Конец примечания. Вот пылающий гневом взгляд на миг остановился на пинке. Она собралась атаковать подругу. «Полагаю», — заметила она, все еще обращаясь к Берти, «что меня трудно упрекнуть в отсутствии благородства и щедрости. Говорят, я умею быть настоящим другом, преданным и справедливым». — добавила Мэри, возможно, вспомнив о Марке Антонии. — Исключительно ради дружбы. Я много-много раз убеждала руководство поручить роль актрисе, заведомо не справиться с ней. — Нет, послушай, — осторожно начала Пинки, много, — много-много раз... Тут как раз на днях Тимми мне сказал, «Дорогая, ты жертвуешь собой, приносишь на алтарь свой талант ради сомнительных личных привязанностей». Он неоднократно говорил, что ни за что на свете не принял бы эти изменения в кастинге лишь ради меня. «Исключительно ради меня!» «Какой еще кастинг?» — спросила Пинки, но мисс беломи по-прежнему адресовалась только к Берти. «Лишь ради меня!» — говорил Тимми. «Он может задействовать в своей постановке актера или актрису» чья духовная жизнь сводилась к непрерывной зубрежке ролей в провинциальном театре с постоянным репертуаром. «Но Тимми», — злобно заметила Пинки, — «продюсирует мою пьесу. Это ему и автору решать, кто будет играть главную роль. И они сказали руководству, что хотят меня». «И мне известно», — вставил Берти, — «что это чистая правда». «Заговор!» — вскричала мисс Белами так громко и неожиданно, что они подпрыгнули. Перед ее глазами предстала ужасная картина. Берти, Пинки и Тими сговорились с руководством и решили ничего не сообщать ей о своих планах и уловках. Она с праведческой гневной ясностью представила себе эту сцену. Берти мрачно освобождался от остатков гирлянды и явно выказывал намерение поскорее уйти. Он дождался паузы и вмешался. «Что касается...» — начал он. «Подлой и двуличной крысы, которой, господь свидетель, я не являюсь. Могу заверить тебя, дорогая Мэри, ты напрасно так убиваешься!» Я согласился сделать эскизы костюмов для Пинки просто по дружбе. «Имени моего на афише не будет, и еще должен заметить!» Но ему не разрешили продолжить. «Дело вовсе не в том, — заявила мисс Беллами, — что сделали вы оба. Дело в том, каким отвратительным образом, если бы пришли ко мне с самого начала и сказали бы...» Затем последовал приблизительный перечень того, что они должны были бы сказать, и преисполненный благородство отклик мисс Беллами на эти их высказывания. Секунду-другую казалось, что этот скандал плавно перейдет в бессмысленный и продолжительный спор. Так бы, наверное, и случилось, если Пинки вдруг не заметила резко. «Послушай, Мэри!» А не пора ли тебе призадуматься о своем собственном поведении? Тебе прекрасно известно, что все, что ты для нас сделала, оплатилось тебе старицей. Знаю, ты приложила немало усилий, чтобы руководство театра внесло меня в основной список труппы, и я благодарна тебе за это. Но я также прекрасно понимаю, что тебе было очень выгодно иметь меня под боком, ведь я являюсь для тебя отличным фоном». «Я знаю все твои хитрости, знаю, как ты любишь, чтобы тебе подсказывали реплики, и когда у тебя возникали паузы, а в последнее время это случалось все чаще, я могла заполнить их, как нечего делать, я преуспела в искусстве держаться на заднем плане, подчищать все твои промахи и снова проваливаться в небытие. Именно я выставляла тебя в выгодном свете» поэтому ты и считала меня чертовски незаменимой. — О, Боже! Боже ты мой! Ну почему я должна это слушать? — Что до Берти... — Не надо, Пинки, — поспешил вставить он. — Нет, надо! — Это правда, что ты помогла Берти начать успешную карьеру, но разве он не отплатил тебе за это старицей? Эти твои декоры, твои костюмы! Ну, сознайся, Мэри, без скрытых выточек и швов мистера Сарацина ты была бы престарелой гранд-дамой на параде театральных звезд!» Берти визгливо и истерически расхохотался и тут же испуганно умолк. «Правда в том, Мэри, — продолжила Пинки, — «Да ты всегда слишком многого хотела!» «С одной стороны, хотела управлять каждым и использовать каждого в своих интересах, с другой, жаждала, чтобы все мы валялись у тебя в ногах и не переставали твердить, какая ты благородная, щедрая и расчудесная!» «Ты самый настоящий каннибал, Мэри! И настало время хоть кому-то набраться храбрости и сказать тебе об этом в лицо!» После этой ее неожиданной речи воцарилось гробовое молчание. Мисс Беллами подошла к двери и обернулась. Это ее движение тоже было всем хорошо знакомо. «После всего этого», медленно и с каменным лицом, понизив голос до мучительной монотонности, произнесла она, «Мне остается только одно. Хоть и страшно не хочется этого делать, но я вынуждена. Я должна повидаться с руководством театра. Завтра же!» Она отворила дверь. В холле в нерешительности топтались Чарльз, Уоррендер и Ричард. Затем Мэри вышла, И захлопнула за собой дверь. После ее ухода в комнате стало страшно тихо. «Берти!» — проговорила наконец Пинки. «Мне страшно жаль, если я испортила тебе жизнь. Просто хватило с утра лишку. Никогда, никогда себе не прощу». «Ничего страшного, дорогая». «Ты так добр, Берти! Скажи, как думаешь, она... думаешь, она сможет?» «Попробует, дорогая. Непременно попытается. «Она может отобрать у меня все! Но обещаю тебе, я буду бороться!» «Нет, честно, Берти, она меня просто пугает! У нее было лицо!» «Ну, как у убийцы!» «Просто жуткое, верно?» Пинки рассеянно смотрела на большой флакон духов под названием «Врасплох». На него упал луч солнечного света, и он засиял и заискрился золотистыми отблесками. «Что теперь будешь делать?» — спросила она. Берти подобрал горстку тубероз с пола. «Покончить с этими чертовыми цветочками, дорогая!» — ответил он. «Покончить с чертовыми цветочками!»